Часть вторая. Райнер, давай бегом сюда. Вдруг кто-то назвал его имя. Райнер посмотрел в направлении голоса. Кефар выскользнула из экипажа на другой стороне. Красные волосы до плеч, добрые красные глаза. На ней была боевая форма, отличная от той, что была на Феррис, но это было сложно назвать боевой формой. Это была симпатичная униформа с ярким красным в качестве основного цвета, сделанная специально для Кефар. Она радостно продемонстрировала эту одежду. "О, Райнер Кевнол, очень мило", Кефор засмеялся от счастья, немного смутился и улыбнулось. Но в конце концов эта одежда была боевой униформой, военная форма, которую подготовила Войс, одежда, в которой они могли броситься на поле битвы. Было ясно, что Кефор и Феррис не было нужды сражаться, но они носили боевую форму, показывая своё решение присоединиться к Райнеру в битве. Хотя он сказал им убегать, они совершенно не слушали его, а только говорили, что будут оставаться рядом с таким монстром, как он. Он скорчил беспомощное лицо, пробормотав: "Это может быть хлопотно". Затем он снова посмотрел на север, на северные земли, которые должны быть атакованы Армигой Старка. И я вспомнил слова, произнесённые войсом. У Гасторка есть сильное оружие, которое обладает большей силой, чем реликвии героев. которая может изменить мир одним ударом, и они уже использовали это оружие, чтобы победить страны на их пути сюда. Кажется, что когда они сражались с большой страной под названием Стоул, Гастарк использовал это оружие, чтобы уничтожить армию Стоула, насчитывавшую 80 тысяч. 80 тысяч человек. Такой масштаб разрушительной силы, согласно текущим магическим навыкам, создать невозможно. Тогда это была реликвия героев? Но это не точно. Даже нынешние магические учёные не могли объяснить реликвию героев, и у них не могло быть такой большой силы. Но у готарка она была. Он обладал силой, которая могла одним махом изменить мир. Так что нужно сделать, чтобы победить этого монстра? Если он появится на поле битвы, как ему защитить своих спутников? Не было даже плана, который можно было бы считать успешным. Потому что противник даже не использует боевую тактику или стратегию для битвы со своими оппонентами. У врага было слишком много оружия сильнее, чем у этой стороны. Если его активировать, его товарищи на этой стороне точно будут убиты. Никакой войны, никакого боя, просто самоубийство. Если они не покинут это поле битвы, это будет равносильно самоубийству. Поэтому он не мог взять своих важных товарищей в такое место. Итак, да, Райнер, экипаж уже опустил. Пожалуйста, тоже переоденься. Голос доносился откуда-то с другой стороны. Это был голос Фюрел. Красивые чёрные волосы, мудрые, и хитрые чёрные глаза. 13-14-летнее тело, одетое в нечто похожее на одежду ведьмы. Форма Райнера уже приготовлена в экипаже. Пожалуйста, переоденься. Голос. Я хочу поговорить с тобой кое о чём. Э, Райнер, Райнер, ты опоздал. Я же даже ещё ничего не сказал, Войс улыбнулся. В любом случае, ты думаешь сказать что-то вроде: "Пожалуйста, позволь им всем сбежать" или что-то вроде того, что ты не можешь привести своих товарищей в такое опасное место, как битва. Райнер напрягся. Войс, казалось, заулыбался ещё более счастливее. "Это правда, но я извиняюсь. Слишком поздно, потому что на самом деле мы уже в пределах досягаемости Эржегастарка. Что?" Райнер не смог сдержать крика. Фэрри, стоящий рядом с ним, казалось, удивлённый. На мы ещё даже не увидели силуэтов врагов. Это правда. Они могут активировать оружие, даже если вы его не видите. Сила, которая может убить людей в этом районе, во всех районах, это действительно хитро. Я уже зол. Эй. Но это не было чем-то, что можно закончить шуткой. Если это место действительно находилось в пределах досягаемости оружия противника, тогда и сейчас мы могли бы, сказал Райнер, голос всё ещё казался довольным. Мы могли бы умереть. Но это неопределённо. Ах, как страшно. Это не беззаботная тема. Но это на самом деле нормально. В этот момент, прямо сейчас мы можем умереть от инфаркта. Ты даже можешь быть сбит с ног повозкой, переходя улицу и умереть. Есть и другие варианты, как, может быть, ты чехнул перед дворянином с плохим характером, или, возможно, тебя оббьют в Роланде. Так, да и ситуация была бы такой же, как сейчас. В любом случае, смерть можно увидеть повсюду. Это уже не ново. Но смерть здесь отличается от того, чтобы быть сбитым повозкой. А разве? Это совершенно другое. Ты точно знал, что мы в пределах досягаемости противника, но не сказал нам. А если бы я сказал тебе, ты бы последовал за мной? Что ж, «По крайней мере, если б мы знали, что находимся в радиусе действия оружия противника, то могли бы изменить стратегию сражения, которую собирались использовать». Войс громко рассмеялся. «Пожалуйста, не смеши меня. Перед тем оружием, которое может уничтожить 80 тысяч солдат, боевая стратегия? Если есть такая мощная боевая стратегия, пожалуйста, поделись со мной по секрету. Тогда мы воспользуемся этим чудесным божественным средством и с этого момента станем покорять мир». Он явно дразнил Райнера, но эти слова не были ошибочны. Если бы у них были силы остановить армию Гастарка, тогда они могли бы отправиться покорять мир таким же образом. Видя, что Райнер затих, Войсуказал на экипаж. Тогда, пожалуйста, не говори таких глупостей и иди переоденься. Гейл Филанд начнёт войну с Гастарком во второй половине дня. Враг, вероятно, использует там оружье. А если это не остановить, даже не говоря о нас, Все люди, живущие в этом регионе, исчезнут. Чтобы события не продвинулись до этой стадии, мы должны усердно поработать. А Райнер напрягся и сказал. Поможет ли усердно поработать? Нет. Я говорил это ранее. Если сила, скрытая в твоих глазах, слабее, чем оружие Гастарка, то таким образом мы совершим самоубийство. Эй, ты. Но информация, которая у меня есть, указывает на то, что твоей силы должно быть достаточно, чтобы пойти против Гастарка. Ты... Это то, что Багине рассказала мне. Разрушительная сила, скрытая в твоём теле, является самой могущественной силой. Тогда он спросил об информации, касающейся его глаз. В этот момент он почувствовал, что немного нервничает, и в груди охватил глубокий ужас. Он отчаянно терпел это чувство, спрашивая: "Тогда, что ты хочешь этим спросить?" А Райнер уставился на Войса, который притворялся глупым. "Не притворяйся. «Должна быть какая-то другая информация, помимо этого. Я уже знаю, что богиня сказала, что очень мощная сила скрыта в моих глазах. Но что это за мощная штука? При каких условиях она активируется? Какая у неё разрушительная сила? Что это за глаза? Ты же на самом деле знаешь это? Иначе ты бы не пришёл в такое опасное место, как это». Он отвёл взгляд от Войса, поворачиваясь к месту, где должны были быть солдаты Гастарка. Хотя он не мог видеть силуэтов людей Гастарка, Но как и сказал Вейс, это место уже находилось в пределах досягаемости этого оружия. Это означало, что теперь через мгновение после того, как это оружие будет активировано, существует вероятность того, что все люди здесь умрут. В таком опасном месте этот лживый мошенник Вейс Фюрель удосужился лишь выдать сомнительную информацию о том, что глаза Райнера кажутся довольно сильными. Он определённо знает больше. Скажи мне, что ты знаешь, Вейс. Я, значит, я тебе больше не помогу. А, моя уже здесь. Но ты всё равно такой беспокойный. Ты обязательно расскажешь это. Несмотря на то, что я привёл сюда несколько важных для меня товарищей, я отвечаю за жизнь своих спутников. Поэтому, если нет никаких доказательств, а лишь глупый акт самоубийства, мне нужно сбежать отсюда со своими спутниками. Выс сделал удивлённое лицо. А, ты сбежишь? Да. Какая редкая решительность для Райнера. И ты говоришь, чтобы защитить своих спутников, ты не спасёшь людей и солдат Гейлфиланта? Всё немного иначе, Войс. Я лишь думаю, что даже если я приму участие, нет шансов победить Гастарк. По крайней мере, в ситуации, когда мы вообще ничего не знаем, если мы пойдём в эту опасную битву, это глупый поступок, верно? Да. Но если ты можешь объяснить мне более подробно, там нечего объяснять. Я действительно верю тому, что сказала богиня в фразе, что твои глаза обладают сильнейшей разрушительной силой. И после этого я пришёл сюда. «Как такое может быть?» «Это правда. Действительно невероятно. Но так даже интереснее, верно? Смешивать жизнь с глупыми шутками интересней». Но эти глупые слова не вязались с людьми со здравым смыслом. «Эй ты, не шути. У меня нет причин ставить жизнь моих спутников на твою шутку». Я ничего не говорил о том, чтобы ставить на кон жизнь не твоих товарищей. То, чем я играю это только моя жизнь. Понимаешь? Я тоже остаюсь здесь в зоне действия оружия Гастарка, но всё равно я ставлю свою жизнь на тебя. Я играю против оружия Гастарка в надежде, что твои глаза обладают большой силой. Как-то так. Разве этого объяснения недостаточно? На самом деле, по сравнению с Кефоры Феррист, я получил более подробные знания о глазах Райнера. Но я чувствую, что мне больше не нужно объяснять. Если ты спросишь меня почему, потому что сильнее ли твои глаза по сравнению с неизвестным оружием, которое использует Гастарк, на этот вопрос даже я, даже богиня не знаем ответа. Но я всё равно доверяю тебе и делаю ставку на тебя. Даже такой посторонний, как я, рискнул своей жизнью и поставил на тебя, а тем более твои товарищи, которые любят тебя, остались бы рядом с тобой. Воиск повернулся к Фэррису Кифар, на что те кивнули. Но Райнер нахмурился. Нет, хоть вы рискуете своей жизнью по своему выбору, я не могу ответить на это. Если ты не сможешь ответить, всем остаётся только умереть. Но так как они исчезнут в одно мгновение, никто не будет тебя винить. Расслабься. Я говорю ты. Тогда не нужно терять время. Даже я очень напуган. Что если я оставлен не на того человека? А я только что так испугался, что чуть не обмочился. но обмочиться на глазах у всех кажется интересным. «О чём ты говоришь?» «Конечно, это застенчивая игра». Я говорю, «Да-да, смени уже тему». Райнер действительно раздражает, но я говорю, что хочу сходить в туалет с недавних пор. Глядя на Войса, который, казалось, не так нервничал, чтобы хотел пойти в туалет, а на самом деле очень счастливо улыбался, Райнер вздохнул. «Разговаривать с тобой утомительно». Мало того, что у меня возникает проблема с разграничением того, что является правдой, а что ложью, так ты ещё и безоттельно идёшь от темы. И спражнится здесь, и где удавись. А разве так не более расслабляюще? спросил Войс, выдохнув, а затем снова глубоко вдохнув. Затем он улыбнулся, продемонстрировал невинную детскую улыбку, которую они никогда не видели. Кажется, поглощённый твартительными шутками, но и действительно очень нервничая, Поэтому, пожалуйста, прости меня. Не смотри ни на что. Это действительно редкость, когда мне нужно играть на свою жизнь, сказал Войс, а затем взглянул на север в сторону Гастарка. Мошенники подвергают свою жизнь опасности, и тому подобное должен быть предел моим похождениям против семейных правил. Хотя бабушка меня отчитает. Но если план пройдёт успешно, нет, давайте поговорим об этом позже, когда мы выживем. В любом случае, Райнер, пожалуйста, усердно работай. Как я должен усердно работать? Когда придёт момент, ты поймёшь. Поэтому я и говорю тебе, чтобы объяснил мне это прямо сейчас. Даже если я объясню, это не принесёт никакой пользы. И разве я не говорил ранее, что это касается твоих глаз? Тогда ты должен быть тем, кто знает лучше. Попробуй сам спросить свои глаза. Мои глаза вообще не могут говорить. Хе-хе-хе-хе. Забудь об этом. Это правда. Затем он слегка прищурился... Во всяком случае, они не будут разговаривать с ним, поэтому ему лень пытаться поговорить с глазами. Так да выс о том, что ты не знаешь точных деталей об этих глазах. Это правда. По крайней мере, у меня нет знаний, которые можно было бы использовать. Это означает, что я должен работать усердней. Верно. Если мы не сможем остановить Гастарк здесь, Гастарк бьёт всяк в мире. Райнер вспомнил жестокость Гастарка. Люди, которые охотились за носителями магических глаз, затем убивали их после того, как получили информацию, и они убили даже детей, которые ничего не сделали, а лишь дрожали при чьем угодно. И они убили Лафру и Пояко. Если кто-то подобный им спустился с неба, ничего хорошего не будет. И так, как и сказала Войс, они должны остановить вторжение Гастарка здесь. Хотя они не знали, что им делать, но не было никаких причин позволять Гастарку продолжать вторжение. "Ну, тогда в путь", пробормотал Райнер. Затем он обернулся, чтобы посмотреть на Фарриус и Кифор, и обнаружил, что там также стояли Толе и Рис Аро и Куку. Товарищи, которых привёл сюда Райнер, были в полной готовности. И он собирался нести ответственность за жизнь этих людей, когда отправился на войну. Он шёл на поле битвы, где вероятность смерти была выше, чем когда-либо. Райнер посмотрел на лица своих спутников, И я пришёл к выводу, что понесу ответ на иззов вашей жизни.